Глава 17 Бегство Через неделю у Виктора поднялась температура. Маргарита вызвала врачей. Когда они приехали, Маргарита испугалась. Они были в чумных костюмах, в очках и респираторах. Потыкав ватной палочкой, взяли анализ. Уже на следующий день позвонили и сообщили, что у Виктора подтвердился диагноз. Он заболел вирусом COVID-19. И теперь их квартира на карантине. Маргарита в панике достала резиновые перчатки, медицинские маски. Усадила брата в комнате, закрыла дверь и стала все тщательно мыть. Маски не помогают. Это все прекрасно знают. Размер вируса в сотни раз меньше ячейки между волокнами. Но если больной носит маску, она отсекает воздушный поток при выдохе. «Слушай, я не могу сидеть в комнате, умру тут!» Возмущался Виктор, стучась в дверь. «Сиди, не маленький». Только теперь Маргарита стала осознавать, что такое болезнь. По телевизору показывали, как переоборудовали стадионы и спортивные площадки под госпитали. А военные буквально за несколько недель умудрились построить целые больницы. Наверное, корреспонденты говорили не все, в большей степени нагнетали панику, чем помогали в борьбе с вирусом. На апрель 2021 года... В мире уже болело 139 670 814 человек, из них скончалось 2 миллиона 999 246, что составило 2,1%, но большинство болели бессимптомно, это примерно 80%, они ходили по городу, работали, поэтому стали говорить о второй волне заражения. Больше всего людей болело в США, 32 224 139, потом Индия, 14 287 740. Бразилия – 13 785 93. в России – 4 675 153, из них скончалось 104 398 человек. В январе 2020 года в России был создан оперативный штаб по борьбе с COVID-19. 28 января Российский союз туриндустрии официально закрыл въезд в страну туристическим группам из Китая. 31 января были выявлены первые заболевшие – 12 февраля после лечения их выписали. 11 марта ограничено авиасообщение с ЕС. 30 марта Россия полностью закрыла свои границы. С 30 марта по 11 мая начал действовать режим нерабочих дней. Температура у Виктора продержалась недолго. Уже через несколько дней спала. Маргарита обрадовалась, но переживала, что это временно. По телевизору только и показывали отделение реанимации, где больные лежали под аппаратом ИВЛ, искусственной вентиляцией легких. Но ее брат перенес болезнь легко. Уже недели через две разрешили покинуть квартиру. Маргарита опасалась, что и она заболеет. Но температуры не было. Прошла неделя, вторая. Ее кожа стала шелушиться. Нашла крема с лекарствами, что в свое время покупала мама. Пролистала инструкцию и приступила к лечению. Это не помогло. Врачи только подтвердили, что болезнь вернулась. «Тебе надо на море. Там все зажило», — заявил Виктор. «Это не поможет». «Надо ехать, а то будет хуже, забыла?» «Помню», — ответила она, но продолжала верить, что вылечил ее не морской воздух, а руки Насти. И все же она согласилась. Виктора не отпустили с работы, он купил ей билеты, дал денег и сказал, что приедет. Маргарита сняла комнату, домик был ей не нужен, от скуки целыми днями ходила по берегу. Море было холодным и тянуло сыростью. Времени много, она дошла до холмов. где среди высоких тополей скрывался домик, в котором раньше жила Настя. Ей повезло, встретила старичка, что присматривал за хозяйством. «Помню вас». Обрадовался он и пригласил Маргариту в дом. «Уже приехали отдыхать?» «Да, но пока одна. Брат чуть позже». «А ваша подруга приедет?» «Не знаю». «Они так поспешно уехали, что забыли в комнате небольшую коробку. Наверное, книги». Тяжелая, хотел отправить, а все некогда. У вас есть адрес? Боясь спугнуть удачу, спросила Маргарита. Есть, на коробке написал. Давайте вам отдам ее, а вы вышлите. Мне до почты далеко идти. Давайте. Радостно сказала Маргарита. А она большая? Нет, в кулек войдет. Значит, возьмете? Да. Маргарита забрала запечатанную коробку. Она и правда оказалась тяжелой. Принесла коробку в свою комнату, переписала адрес. Прошла еще одна скучная неделя. Уже хотела устроиться на работу в кафе, но хозяин, увидев потрескавшуюся кожу на руках, отказался, заявив, что ему не нужны проблемы с санэпидемстанцией. Время шло, болезнь не проходила. Кожа стала тонкой и начала трескаться. Маргарита вспомнила, как лежала на кровати, а мама ее смазывала. Через пару дней приехал брат. «Можем жить в трейлере, сэкономим на аренде жилья», тут же предложил он. «Надо ехать. У меня есть адрес». «Ты и все про Настю?» «Да, надо ехать. Море не помогает, и я переживаю за нее. За всю зиму Маргарита только несколько раз видела Настю во сне. Встречи были короткими, больше походили на свидания по времени. «Постой, не уходи!» Просила Маргарита. В ответ Настя что-то ей говорила, но она не могла вспомнить что. Просыпалась и долго думала о подруге и этих странных снах, что каким-то образом соединяли их. Мне это только снится, но... Вспомнила, что говорила Настя, как она каталась на велосипеде, где гуляла и с кем встречалась. А ведь они еще не были знакомы. Да и сама Маргарита долго не признавалась, что видела девушку в своих снах. И могла позволить похулиганить руками. Все же это реально. Точно реально. Надо ехать. Ты обещал. Все же хочешь найти ее? Виктору и самому нравилась Настя. Она напоминала лесного эльфа, что прыгает с камня на камень. «Сестра ему рассказала, что девушка рисует, сбросив одежду, и может это делать только если влюблена». «Везучая», — думала Настя и ее любви. «Мы поедем или нет? Если не хочешь, я одна». «Хорошо», — согласился брат. «Зачем она хотела ехать и сама не понимала? Ну, встретились на море, подружились, так часто бывает, а после разбежались и забыли. Но сейчас не могла забыть. Маргарита радовалась, что тронулись в путь». Ей нравилось колесить, и казалось, что могла делать так вечно. Вот машина, она же дом, читай, купайся. Вспомнила Настю у реки, к ней так хотелось прижаться. Они приехали в Тюмень, нашли дом, где проживала Вера с сестрой. Маргарита подбежала к подъезду, в домофон никто не отвечал. Уже стала волноваться, но вот кто-то вошел в подъезд и она следом. Поднялась, звонила, стучала, но дверь никто не открывал. А вечером долго ходила под окнами, но свет так и не загорелся. «Наверное, уехали на выставку. Тебе надо было позвонить». Раздосадовано, что приехали зря», — сказал Виктор. Маргарита не ответила. Она и сама расстроилась. На следующий день она постучалась к соседям, чтобы узнать, где Настя. «Вы про ту девушку?» Женщина скривилась, словно ей наступили на ногу. «Настя, она живет в двадцать шестой квартире. Не знаете, где?» «В психушке». «Что?» Не поверив услышанному, Маргарита еще раз переспросила. Настя, она художник. Ну да, после того, как сестра умерла. Как? Маргарита почувствовала, как сердце похолодело. Вы же сказали, что подруга. Не знали? Нет. Прошептала она. Что случилось? Вирус. Заболела, отвезли в больницу. Мой тоже болел. Женщина кивнула в сторону коридора, намекая то ли на мужа, то ли на сына. Но у него прошло, пневмония еще осталось. Вот что за правительство, надо ведь реабилитацию проходить, а его отправили на работу. Вера заболела? Да, заболела и, кажется, заразила моего. И что, как, где? Что-что, отвезли. Говорят, болела, а после сообщили, что умерла. Вот тогда ее сестра и свихнулась. «Не сразу, наверное, месяц сидела дома. Пару раз видела ее, Лицо серое, словно смерть. А потом завыла. Первое время терпели. Думали, пройдет, Но затем вызвали врачей. Увезли?» «Маргарита с трудом приняла весть о смерти Веры. Ведь помнила ее, Часто приходила в гости. А тут еще новость, что у Насти произошел нервный срыв. И никто ей не помог. А сразу отправили в психбольницу». «Адрес не скажете?» «Чей? Психушки?» «Куда отвезли Настю?» «У нас психушка одна. Это вензели. Всех туда свозят. Думаю, найдете. «Спасибо. Значит, Вера умерла?» Еще раз переспросила Маргарита. «Жалко. Но у меня на работе тоже один умер. Все этот китайский вирус виноват. Спасибо». Она не стала слушать причитания, спустилась по лестнице, вышла на улицу и долго ходила по двору. Только когда к ней подошел Виктор, заплакала. Он молча сидел, а после заявил. Поехали к ней. «В психбольницу?» Уточнила Маргарита. «Да, ты же говорила, что у нее был срыв, и сестра помогала, и теперь ее нет. Твою подругу запичкают таблетками и сделают овощем. Она не сможет рисовать, это же для нее вся жизнь, понимаешь?» «Едем». Уверенно сказала Маргарита. «Найти психбольницу в вензелях не составило труда». Жители поселка все знали, где она располагается. Корпуса с буйными находились отдельно. В основном сюда попадали после стресса, разводов, проблем с кредитами или семьей. причин много. Врачи поступили кардинально, описали поведение человека, присвоили коды, и теперь, если посмотреть на любого человека, у него найдется пару отклонений. В Америке понятно, там бизнес, треть учеников сидят на успокоительных, но в России демократичнее. Маргарита узнала, что Настя не поступала, но дежурный врач созвонился с другой клиникой и сказал, что она там. Через час приехали по адресу. Дежурная сходила и привела девушку в больничном халате. Настя шла не спеша, словно старуха, что вот-вот упадет и разобьется на сотни осколков. «Настенька, это я», — сказала Маргарита, но девушка, подняв голову, только дернула губами. «Миленькая, мы приехали к тебе. Как ты?» Настя молчала, слышала подругу, ей стало стыдно, что очутилась в этом здании, словно и правда больная. Поправила на себе халат, вытянула худые руки и, обняв Маргариту, положила голову ей на плечо. «Забери меня», – прошептала она, а сама губами потянулась к ее шее, чтобы поцеловать. «Забери, прошу тебя, забери! Мы погуляем!» Громко, чтобы услышала дежурная сестра, сказала Маргарита, взяла девушку под руку, и они вышли в парк. Идем, ты неважно выглядишь». «Вера, умерла». Насте каждое слово давалось с трудом. «Она в раю». Не стала утешать, покрепче обняла подружку и повела к скамейке. «Меня даже не пустили к ней, а после похоронили, не открыв гроба. Почему они так сделали?» Сейчас все боятся, ожидают третьей волны эпидемии. Слышала, что в Индии творится? Нет. И не надо. Если мы сейчас уедем, они не поднимут шум? Не знаю, но я не заключенная. Забери. Со мной приехал Виктор. Он ждет нас в трейлере. Вон там стоит на остановке. Идти можешь? Девушка кивнула. Тогда пошли. Настя с опаской посмотрела в сторону больницы, поднялась и как можно быстрее пошла. КПП отсутствовало. Больные, если они, конечно же, были больными, могли покинуть территорию. Виктор увидел, как сестра вела Настю, понял, что она хочет сделать. Завел мотор, выкатил трейлер со стоянки и подъехал к проходной. Дверь открылась, девушки поднялись. Виктор посмотрел в сторону больницы, но к ним никто не бежал. И все же, как только дверь закрылась, нажал на газ и быстро выехал на дорогу.